Инопланетный сверхразум Мы обычно полагаем, что инопланетяне непременно окажутся умнее нас. Естественно, на любой чужой планете мы встретим огромное разнообразие жизни. При этом одни существа будут более умные, другие менее. Кроме такого вида, как мы, развитого в технологическом отношении и способного к коммуникации, там можно будет встретить весь спектр животного мира с различными уровнями когнитивных способностей, вплоть до инопланетного аналога «Медузы». Но мы часто и небезосновательно полагаем, что те инопланетяне, с которыми мы сможем наладить общение, окажутся в плане развития технологий более совершенными, чем мы. Наш вид освоил радиосвязь лишь немногим более ста лет назад, Мы находимся в самом начале технологического развития, и поэтому велика вероятность того, что встреченная нами инопланетная цивилизация будет опережать нас по развитию. Она может быть старше или моложе нашей, но если мы застанем эту цивилизацию в случайный момент ее истории, то вероятность того, что это произойдет в первые сто лет после изобретения у них радио, крайне мала. Перед лицом цивилизаций, которые могут существовать миллионы лет, наши шансы оказаться в роли самых крутых ребят во Вселенной ничтожны. Вместе с тем, длительность существования цивилизации не гарантирует более высокого интеллектуального уровня ее представителей. Они могут быть более развитыми в технологическом отношении, но значит ли это, что они будут более умными? Представим себе, что человеческий род проживет еще миллион лет. Несомненно, наши технологии уйдут далеко вперед. Но произойдет ли это с нашими умственными способностями? Всегда ли вид со временем эволюционирует в сторону все более высокого интеллекта, или он может достичь потолка умственных способностей, выше которого уже не подняться? В научной фантастике, безусловно, господствует убеждение, что встреченные нами инопланетяне окажутся сверхразумными. Но в фантастических произведениях описываются как минимум два различных типа сверхразума. Тот, который по сути является продуктом технологического прогресса, и тот, который развился у вида в ходе биологической эволюции. Говоря языком фантастики, есть разница между той цивилизацией, у которой всего лишь имеются сверхскоростные мощные звездолеты, и той, которая в своем эволюционном развитии переросла потребности в подобных технологиях и, возможно, приобрела такие сверхспособности, как телепатия и телекинез. В первом случае можно представить себе, что достигнув особенно высокого уровня технологического развития, инопланетная или даже наша собственная цивилизация сможет переложить все задачи, для решения которых требуется интеллект, на компьютеры, а умы биологических живых организмов освободятся для других занятий. Возможно, мы будем размышлять над тайнами мироздания, философствовать, открывать научные истины и развивать другие интеллектуальные хобби. А возможно, всего лишь играть в Тетрис и смотреть в неком подобии интернета видео про котиков. И у нас, и у инопланетян, всегда может быть выбор между сверхразумом и сверхленью. В первом случае у нас было бы не только больше времени на досуг, а у ученых на исследование, потому что технологии избавили бы нас от ежедневной борьбы за существование. Они также способствовали бы и росту научного знания благодаря более крупным и усовершенствованным радиотелескопам, более быстродействующим компьютерам и всевозможным чудесным сканерам и детекторам, таким, как в сериале «Звездный путь». Если бы нам довелось встретить самих себя, какими мы станем через тысячу лет, мы бы сочли этих людей из будущего высокоразвитой цивилизацией. Однако наш биологический интеллект в целом остался бы прежним. Да, мы были бы наверняка умнее, но в сущности оставались бы все тем же видом. В блестящем фантастическом романе Роберта Сойера «Вычисление Бога» «Calculating God» рассказывается о том, как технологически развитая и в биологическом отношении совсем не похожая на нас раса инопланетян посещает Землю, где в основном ведет философские дискуссии с главным героем — человеком. Очевидно, что несмотря на весь их технологический прогресс, для этих инопланетян еще не все тайны Вселенной разгаданы. Но как насчет второго сценария, а именно возможности существования инопланетной расы с интеллектуальными способностями, намного превышающими наши и сформировавшимися в ходе естественной биологической эволюции? Можем ли мы выдвинуть сколько-нибудь правдоподобный биологический сценарий, по которому это могло бы произойти? И есть ли вообще какая-нибудь необходимость в том, чтобы в результате естественного отбора появились адаптации в виде сверхинтеллектуальных способностей, намного превосходящих те, которыми мы уже обладаем? Земные животные следовали путем, который, вероятно, весьма типичен. Им было необходимо предсказывать свойства окружающего мира. Поэтому они развили физиологические и анатомические адаптации, позволяющие им прогнозировать изменения окружающего их мира с помощью информации, полученной от органов чувств и некоего аппарата по его обработке, который мы называем мозгом всякий инопланетный вид, осваивающий более непредсказуемую среду, будет сталкиваться с более сложными задачами и развивать более сложный, более эффективный, гибкий и точный мозг. Если у интеллектуально развитых животных есть навыки социальной жизни, что я нахожу весьма вероятным, и об этом пойдет речь в следующем разделе, то у них обязательно разовьется речь в той или иной форме, чтобы передавать мысли, рождающиеся в их мозгах, другим членам своей группы. Следуя этой логике, можно предположить, что подобный процесс в конечном итоге приведет к развитию технологий. Как только вид достигнет необходимого уровня технологического развития, он сумеет сконструировать мозг более мощный, чем его собственный. Некий аналог искусственного интеллекта. Этой теме посвящен раздел 10. Такой уровень развития близок к тому, на котором мы находимся сейчас или окажемся в ближайшие 100-200 лет. С этого момента интеллектуальное развитие личности и общества может, конечно, продолжаться, но эволюционного давления отбора на интеллект у нас как биологического вида уже не будет. Зачем становиться более умными, если все задачи выполняют компьютеры? Давление естественного отбора, которое могло бы привести к развитию у нас сверхразума, попросту исчезнет. А как насчет появления разумного, но не социального вида? Лично я сомневаюсь, что технологическое развитие возможно без социальности. Ни одному индивидууму, сколь угодно умному, попросту не под силу самостоятельно сконструировать звездолет или компьютер. Кто подаст ему гаечный ключ? В таком случае, при условии, что окружающая среда будет продолжать ставить перед этим видом задачи, которые легче решать с помощью более развитого интеллекта, мозг подобных организмов может продолжать расти, усложняться, совершенствоваться. Такой путь к появлению сверхразума выглядит по крайней мере возможным, хотя и маловероятным. В романе Фреда Хойла «Черное облако» изображен как раз такой тип одиночного разумного существа, скитающегося по Вселенной, притом наделенного способностями, выходящими далеко за пределы возможностей любого гуманоидного вида, даже если эволюция этого вида продолжалась невообразимо долго. Персонаж Хойла совершенно неправдоподобен с точки зрения биологии. Непрерывное давление отбора на интеллект может возникнуть только в том случае, если представители данного вида постоянно сталкиваются с проблемами, для решения которых необходимо становиться все умнее и умнее. Трудно вообразить себе экосистему, в которой безграничный интеллект продолжает работать над практическим решением проблем повседневной жизни. Рано или поздно проблемы существования, которые нужно решать, будут исчерпаны. Фактически, как часто бывает со сверхразумными инопланетянами, героями научно-фантастических произведений, разум черного облака является скорее самоцелью, а не средством повышения приспособленности в процессе эволюции. Как уже говорилось, эволюция не имеет цели. Она стремится лишь к относительным улучшениям уже имеющихся возможностей организма. А значит, концепция существования сверхразумных инопланетян, которые просто бороздят просторы Вселенной, философствуя ради собственного интеллектуального удовольствия при всей ее привлекательности, к сожалению, биологически неубедительна. Таким образом, вероятность появления настоящего биологического сверхразума, возникшего эволюционным путем в результате постоянной необходимости решать все новые сложные проблемы, подкидываемые окружающей средой, кажется сомнительной. Либо на смену усовершенствованию мозга придет развитие технологий, либо интеллектуальные задачи данного вида в конце концов будут исчерпаны. Однако есть и другой механизм появления в ходе эволюции истинного сверхразума. По этому сценарию сознание многочисленных индивидов полностью и почти мгновенно сливается в едином мыслительном процессе. Подобно суперкомпьютеру, состоящему из множества небольших компьютеров, работающих параллельно, подобная колония разумных существ действительно может восприниматься как единый сверхразумный организм. И в природе, конечно, можно найти множество подобных аналогов. Многие существа живут колониями, роями или даже образуют временные скопления, которые как будто обладают самостоятельным интеллектом, намного превышающим возможности отдельных особей. Один из таких наиболее впечатляющих примеров — косяки рыб. Каждая рыба, выбирая направление, руководствуется достаточно простыми правилами, двигаясь с учетом того, куда плывут и на каком расстоянии от нее находятся ее ближайшие соседки. Но стоит сотням таких рыб собраться вместе, как поведение косяка в целом начинает казаться разумным. Акула или дельфин пытаются атаковать центр косяка, но косяк как по волшебству разделяется, и хищник остается ни с чем. Тот факт, что скопление рыб может проявлять столь адаптивное и с виду разумное поведение, в то время как каждая особь по отдельности на такое не способна, служит простейшим примером эмерджентного сверхинтеллекта. Целое всегда больше суммы частей. Другой пример эмерджентного интеллекта можно обнаружить в колонии медоносных пчел. Когда новой пчелиной семье необходимо отселиться, из улья вылетают разведчицы, чтобы исследовать доступные для жилья места. Каждая пчела возвращается в старый улей и сообщает сестрам, о преимуществах обнаруженного ею нового места. Перед готовым вылететь роем встают две проблемы. Многочисленные разведчицы могут рекомендовать разные места, но каждая из них может поговорить лишь с немногими пчелами, а не со всем роем. Поскольку разлететься в разных направлениях для роя означало бы катастрофу, требуется каким-то образом достичь консенсуса. Но как это сделать? У пчел нет руководителя, принимающего решения. И снова простые правила диктуют сложное поведение. Если пчела-разведчица рекомендует многообещающее с ее точки зрения место, она может убедить многих пчел отправиться вслед за ней и тоже осмотреть будущее жилье. Каждая из этих пчел, вернувшись, даст собственные рекомендации, и таким образом информация о доступных местах для отселения интегрируется в систему, которую можно назвать во всех смыслах «мозгом роя». Только этот мозг не часть тела, а коллектив, состоящий из отдельных особей, каждая из которых общается лишь с несколькими соседями примерно так же, как и нейроны в нашем мозгу соединены лишь с несколькими соседними нейронами. Конкурирующие предложения соперничают за внимание этого коллективного мозга, и в конце концов наступает переломный момент, рой приходит к согласию и покидает улей. Хотя мы воспринимаем колонии как образование состоящие из отдельных особей, у каждой из которых собственные интересы и свои собственные мыслительные способности, важно не забывать, что наш организм, как и организм всякого животного на планете, продукт ряда кооперативных объединений, возникших под давлением обстоятельств. Когда на Земле впервые появились многоклеточные организмы, клеткам растущей колонии тоже понадобилось осуществлять взаимодействие с другими отдельными клетками. Ныне клетки нашего тела настолько тесно взаимосвязаны друг с другом, что человек считает себя единым организмом, а не коллективом, состоящим из независимых единиц. Развивая эту аналогию, Вполне можно предположить, что единый сверхразумный организм может развиться в результате объединения множества разумных организмов, связанных друг с другом настолько тесно, что они уже не могут считаться отдельными особями. Хотя образ инопланетного организма, состоящего из таких сверхсотрудничающих квази и популярен в научной фантастике, вероятность его существования крайне мала. Земные аналоги, такие как описанный в разделе 4 колониальный организм Физалия, португальский военный кораблик, при всем сходстве с единым организмом, все же представляют собой колонию, естественно, взаимосвязанных отдельных животных, которых называют зооидами. Кораблик примитивен как по поведению, так и по строению Сложность подобных роевых организмов ограничена прежде всего тем, сколько информации могут передать друг другу особи, и в случае с зооидами, составляющими португальский кораблик, ее совсем немного. Настоящие сообщества улья, как у пчел и муравьев, намного сложнее, и, соответственно, сложнее их коммуникация. Но муравьи и пчелы из одного гнезда настолько генетически близки друг к другу, что с эволюционной точки зрения они не являются в полном смысле отдельными особями. Истинному роевому разуму, как у вымышленной расы Боргов в «Звездном пути», понадобился бы чрезвычайно сложный и информационно насыщенный канал коммуникации между особями. Именно его и описывают писатели-фантасты. Но смогла бы такая система возникнуть в ходе естественной эволюции? По-видимому, гораздо вероятнее, что это произойдет в результате сознательного использования технологий. И об этом мы поговорим чуть позже, в разделе «Десятом». Не стану утверждать, что я сформулировал универсальное определение интеллекта. Возможно, такого определения вообще не существует. Но размышляя о различных типах, наделенных интеллектом живых существ на Земле, мы, несомненно, можем выявить некоторые конкретные признаки, которые будут общими для всякой наделенной интеллектом жизни во Вселенной. Все животные воспринимают окружающую среду с помощью органов чувств и реагируют соответствующим образом, решая насущные проблемы. Животные, которых мы называем «умными», используют множественные источники сенсорной информации и интегрируют эту информацию в ходе важнейшего процесса — научения. Научение само по себе не отражает уровень интеллекта, но является механизмом, с помощью которого конкретные когнитивные способности животного объединяются, чтобы дать нечто большее. Если научение так полезно, Оно будет существовать и на других планетах, равно как и специализированные интеллектуальные умения и навыки. На планете с исключительно твердыми, но вкусными орехами животные разовьют интеллектуальные навыки, позволяющие вскрывать эти орехи. Специализированный интеллект всего лишь еще один признак, вроде длинных клыков или маскировочной окраски. Он возникнет в ходе эволюции, если будет обеспечивать повышение приспособленности. Итак, поскольку общий и специализированный интеллекты имеют невероятно высокие шансы развиться на другой планете, то возникает вопрос: при каких условиях живые существа сумеют их интегрировать, объединив свои способности в нечто напоминающее привычный нам разум? Оказывается, практически при любых Зная, какое количество видов животных способно обучаться и интегрировать специализированные интеллектуальные умения и навыки — собаки, вороны, дельфины, осьминоги и множество других — невозможно вообразить, что речь идет о способности, характерной только для планеты Земля. Эволюция всегда и везде будет благоприятствовать развитию интеллекта в известных нам формах. Социальность и использование технологий, которые могут быть самыми простыми, например, обламывание прутика, чтобы затем извлечь им личинку, представляются одновременно и эволюционными предпосылками, и следствиями развития интеллекта. Эти два признака настолько взаимосвязаны, что не имеет смысла ставить вопрос, какой из них первичен. Но все же решающую роль в механизме эволюции интеллекта, вероятно, сыграло взаимодействие между ними. И логическим завершением развития интеллекта должны стать либо внешний мозг, типа компьютера, либо продолжение биологической эволюции особи, вплоть до ее превращения в то, что мы бы назвали «сверхразумом». Рассматривая интеллект отдельных индивидуумов, можно сделать вывод, что социальные взаимодействия играют решающую роль в развитии сложного поведения, общения и сложных навыков. Поэтому следующий раздел, седьмой, будет посвящен социальности.